Глава 34. Родер Нортон. После ночной вылазки уже точно не спится. Этот мальчишка может оказаться слишком большой проблемой, но он местный, и это тонкий момент. Я могу его посадить под арест, но, во-первых, при этом будут причитать, что невинного обвинили, а бабы это умеют, раскачивая настроение всей деревни. А во-вторых, не факт, что у него нет сообщников. Парень слишком молодой, чтобы самому легко все провернуть. «Сначала отправляю магический вестник небольшому отряду, который я отправил на разведку, чтобы предупредить о предателе в деревне. Но он возвращается обратно. Плохой признак. Значит, с отрядом нет связи и... не факт, что с ним все в порядке. Это злит. Грон настаивает на том, чтобы вылететь им на помощь, но это сейчас малопродуктивно и опасно. Орки знают, что я в лагере, значит, с пустыми руками меня не встретят». Было бы глупо вылететь ради десятка солдат с риском оставить остальных без защиты и руководства. В штаб не иду. Не хватало мне ещё веления встретиться. Я надеялся, что первые же часы заставят ее покинуть деревню, но она все же осталась. Хорошо, что по глупости она подумала, что я живу в штабе, потому расположилась там. Не люблю, когда меня не понимают с первого раза. А ведь я не просто сказал, что наши отношения завершены». Я еще дал ей немалую сумму на содержание, пока она не найдет себе нового покровителя или мужа. Но, кажется, ей что-то оказалось неясно. Придется ей доходчивее объяснить. Направляюсь сразу в лагерь к еще горящему ночному костру, около которого собираются сменные постовые. Гору увидеть меня не ожидал, но сразу же налил крепкого чайного напитка с бодрящим сбором. Всегда любил находиться среди солдат. Пожалуй, нарушаю эту привычку только сейчас. И только из-за Айтины, которая тянется к Грон, и при этом еще и хидно подначивает меня, когда я пытаюсь понять, какого демона он помешался. Хотя ладно, я тоже только за. Отдаю приказ дежурным ребятам внимательнее следить за жителями. Гор запускает несколько пар и троек вольно шатающихся солдат. И только это позволяет мне вовремя узнать, что по душу Айтины собралась чуть ли не вся деревня. И да, по навету того самого Ойлина. Он теперь шагу не ступит без моего ведома. Но, как я и думал, сочувствующие у него есть в деревне. Разберусь и с ними. Растрепанная Айтина, на которую тычут пальцами возмущенные лица жителей, пустые обвинения и ни одного достоверного факта. И все это в условиях, когда в любой момент можно ожидать нападения орков? Я едва сдерживаю злость Гурона, который требует наказать всех жителей, что пришли к таверне, не разбирая степени вины. Для него они одинаково виноваты. А потом ввести для всех военное положение с комендантским часом и трибуналом. Единственное, что успокаивает его, теперь все хорошенько подумают, прежде чем что-то сделать Айтине. А сама Айтина? Нет. Сначала разобраться с женой. Либо окончательно доказать ее смерть, либо найти ее саму и разобраться в том, что действительно сделала она, а что только результат интриг. «Ваше сиятельство», Когда незапланированная деревенская сходка также незапланированно закончилась, ко мне подходит Капрал. Прикажете допросить мальчишку? Нет, качаю головой. Его пока не трогайте, но глаз не спускайте. Так, в легкую только пусть с ним кто-то поговорит, предложит помочь здоровыми, он же за ними выходил. А вот тётку, что орала про узел, хорошенько потрясите. Только не публично, она может много сболтнуть. Горки кивает, но не уходит, мнется на пороге. Что еще? спрашиваю я. Говори. Ваше сиятельство, все же решается сказать Горвинс, вы бы с Айтиной помягче бы как-то. Ей же теперь тут в деревне не устроится никак. Кто же ее после, после вас в жены-то возьмет? Одна мысль о том, что кто-то другой, какой-то посторонний ублюдок, может даже задуматься над тем, чтобы дотронуться до девушки хоть пальцем, вызывает красную пелену перед глазами. Не помню, чтобы я хоть кого-то, хоть когда-то так ревновал. А кто сказал, что после меня у нее кто-то будет, капрал? Ты думай, прежде чем сказать. Тогда и голова на плечах останется. Но повторять не буду, Горвинс. Шагом марш исполнять приказы. «После меня». «Придумал еще. «А будешь и дальше при себе держать всяких финтифлюшек типа Велении, а идти на тебе вообще не видать», — подливает масло в огонь ревности Грон. «Готов к этому». «Ты же так рвался найти Ореллу. «А ты с Ариэлой разберись сначала, а потом уже мне вопросы задавай», — Фыркает дракон. «Издеваешься?» «Нет, намекаю, что тебе стоит задуматься». Отвечает Грон и замолкает. «Гад чешуйчатый! Вот тут я с Айтиной согласен». Но для себя этот разговор отмечаю и решаю побольше приложить усилий на то, чтобы узнать больше информации об Ариэле, ее прошлом, ее слезняке, опекуне и о том, как в этом во всем завязан храм. Чувствую, словно толчок в спину, и какой-то внутренний голос подсказывает мне подойти к окну. И звериная ярость взвивается во мне пламенем, оглушающим ревом. Отряд. Точнее, то, что от него осталось. Едва сдерживаю оборот. Я, конечно, уже понимал, что он попал в переделку, но то, что вернется всего три человека... Это еще больше подстегивает настрой уничтожить орков, сделать так, чтобы они пожалели, что вообще додумались сунуться к нам. Спускаюсь через ступеньку, лишь мельком замечаю дежурного, который спешит с докладом, и Айтину, которая тоже обеспокоенно выскакивает из таверны. «Засада!» — хрипит маг, едва находя силы спуститься с коня. — В ущелье. Орки знали, что мы придем. Остальные? — сквозь зубы спрашиваю я. — Мертвые. Мне едва хватает сил не кинуться к этому малолетнему гаденышу Ойлину и не задушить его своими руками. Но если я сейчас это сделаю, то могу потерять последнюю ниточку, позволяющую выяснить, как и почему орки оказываются на нашей территории. В лазарет. Командую я, указывая на перекинутого через седло лучника. «Давайте лучше сюда», — зовет Айтина. «Главный целитель тут, а в лазарете сейчас только помощники. Лучше пошлите туда за лекарствами. Горячая вода у нас уже есть». Прищуриваюсь, глядя на нее и удивляюсь, что она быстро ориентируется в сложных ситуациях и не паникует. От чего то вспоминается растерянно удивленная а «А-та-та» Ариэлла, когда я начал ей угрожать. Как будто это звучит очень похоже. Отвлекаюсь. Всех вернувшихся заводят в таверну, где лучника без сознания укладывают на лавку. У него бред и зияющая рана в животе. «Докладывай», — обращаюсь я к магу, когда целители окружают раненого. «Мы продвинулись достаточно далеко в Орочье ущелье. Там много ловушек и тайных мест, где можно спрятаться», — рассказывает маг. «Нас не ждали». «Так нам сначала казалось. Потому что мы смогли обезвредить несколько опасных мест, а потом словно кто-то рассказал про нас». Орки напали в открытую, били наверняка так, чтобы не дать нам уйти. «Но вы ушли», — уточняю я. «Да», — хмуро кивает маг. «Но тут словно...» «Словно что?» «Словно нас троих орки обходили стороной, а сила нашего удара против орков возросла в несколько раз», — говорит мечник, переглядываясь с магом. «Что ты имеешь в виду?» Его слова заставляют напрячься, как будто есть что-то, что я упускаю. «Я знаю, как я бью. Знаю силу своего удара», — отвечает он. «А в этот раз я словно бил в несколько раз сильнее. Орка разрубил одним ударом». «И у меня то же самое, ваше сиятельство», — кивает маг, а потом кивает на постановающего лучника. «Я видел, как стрелял он, и это тоже было впечатляюще. И только мы втроём и выжили». «Подозрительно» и заставляет задуматься о предательстве или попытке подставить своих, но... «Что вы ели за обедом вчера?» — внезапно спрашивает Атина. «И что ели остальные?»